Неторопливо шагая, я махнул рукой, останавливая санную пролетку, а, устроившись на сидушке, велел вознице вести меня к мэрии Омска. Сегодня 1 февраля. До начала войны время пока есть. Что касается подготовки, то по прошествии трех месяцев мне подчинялись уже четыре голема. Четвертого я смог начать вызывать три дня назад, и пока еще чувствовалась слабость от управления сразу четырьмя големами но постепенно с каждым днем активной работы с ними она снижается. Но это не в первый раз, так что привычно. На дне Красного моря я обнаружил множество судов, даже броненосец чей-то старый нашел, с деревянным корпусом. Големы спускались на дно, поднимали обломки на борт купленной мною шхуны, и я обменивал их на то, что мне было необходимо. За три месяца я накачал хранилище почти на три тысячи кубов, Исцеление на 27% И на 2405 метров взор. Пока неплохо. Да и заметно, что скорость прокачки у меня не выше, чем в других жизнях. Пусть и намного, но все же. Треть всего, что я в прошлых жизнях накопил, сейчас уже находится у меня в хранилище. Это все подлодки, бывшие британский эсминец, топливо и боеприпасы к ним с запчастями. Коллекции моих танков, часть авто и бронетехники, оружие разное, даже все яхты, захваченные у немцев, и то были Я потом на одну из них, моторную, пересел, продав недавно купленную шхуну. Добавлю еще немного. Тут через Суэцкий канал британский крейсер проходил, а место у меня в хранилище для него было. Вот я его и позаимствовал. Убивать команду не хотел, все же войны нет, и сами они на меня не лезли, так что просто отобрал корабль. Британцы очнулись голыми на берегу Египта, когда кочевники уже вязали их в рабство, но это уже не мое дело. Сам корабль новенький, в строй еще не введен. По сути, это его первые ходовые испытания. На борту были инженеры Сверфи. Первый в своем типе джем назывался Топас. 3.000 тонн водоизмещения, скорость 20 узлов, две паровые машины и 10 котлов. Неплохой кораблик. Толкну кому-нибудь. Мне-то он без надобности. Вот так эти три месяца и пролетели, загорел до черноты. Да, кстати, у меня неплохая книга завалялась в библиотеке, соркового года издания. Порт Артур называется, автор Степанов. Так вот, я ее отправил из Новороссийска адмиралу Макарову срочной бандеролью, прервал на день свои тренировки на Красном море и слетав отправил. Полет до Омска мне не запомнился совершенно. Я банально проспал его в комфортабельном салоне Дугласа представительского класса. За штурвалом сидел один из големов. Долетели с одной до заправкой. Я смутно помнил, как доставал для нее бочонки с топливом. Сели на лед озера. Посадка прошла благополучно, хотя и потрясло. Кстати, самолетами я пользовался только ночью. Не видно и ладно. А что там в небе гудит? Поди знай. Самолет я отправил в хранилище. Голема развоплотил. У меня в хранилище есть в запасе несколько ящиков с камнями и почвой для их тел. Потом достал Додж, сел за руль и погнал в сторону Омска. Тут километров двадцать, хотел до рассвета успеть. Снежные заносы изрядно мешали, я уже думал было сменить Додж на гусеничную технику. Но все же добрался. Машину убрал, пешком добрался до окраин города, снял номер в трактире, Их сдавали на втором этаже и заказал баню. Пока мылся, наблюдал, как у меня кожа слезает рулончиками, загар сходит, крепко тер. Потом был плотный ужин. У меня вечер по внутреннему времени, а в десять часов утра я вышел из трактира и, поймав пролетку, направился в мэрию. Одет я был прилично, костюм приобрел в Новороссийске. Надо сказать, он был мне уже маловат. Мышцы росли как на дрожжах, плечи раздались, однако пока носить можно. Теперь скажу по потере памяти. Да, память Кости мне стала доступна еще на борту нашего судно зерновоза однако я продолжал играть свою роль до конца, пока не улетел на берега Красного моря. Времени было достаточно, чтобы прикинуть, оставаться без памяти или все же сделать вид, что все помню. Надо сказать, жизнь Кости Орехова была довольно занимательной. Он был сиротой, Отец погиб, когда ему и двух лет не было, а мать через год вышла замуж. Ее новый муж тоже был из местных помещиков, и они как-то смогли продать оставшиеся кости от отца поместья, пусть небольшое, но приносящее доход. И таким образом оставили его без наследства. Константин в 16, на год раньше срока, закончил экстерном гимназию и взбрыкнул насчет полагавшегося наследства. Мать его к тому времени уже три года как умерла от родов, но оставила ему брата и сестру. В итоге отчим оплатил ему учебу во Франции. Язык Константин знал отлично, поступил в университет легко, но со второго курса вылетел пробкой. На него поступило заявление об изнасиловании от дочки хозяйки, у которой он снимал комнату. Гулящая девка женить его на себе захотела. Тут без шуток, та ещё шалава, хоть и обедневшая дворянка. Константин подумал, а нужно ли ему такое счастье? Ну и рванул на родину. По дороге простыл, потом сел на судно, и вот такой конец хотяму я не желал заваливаться. Решил пожить в трактире, пока документы восстанавливают. Вообще это дело не быстрое, но если подмазать кого нужно, за пару дней, думаю, все сделают. Причем сам я этим заниматься не хотел. Решил, что найму какого-нибудь пройдоху, что со всей этой кухней знаком. Он и сделает. В мэрии я и надеялся найти такого помощника, они там обычно и работают. В мэрии на входе я выяснил, в какой отдел мне нужно. Мою историю о кораблекрушении выслушали сочувственно покивали и выделили мне местного служащего из тех, что принеси-подай. Молодой парнишка моложе меня, что еще находится в самом начале карьерной лестницы. Он и сопроводил меня к нужному отделу. Там писарь написал от моего имени заявление. Я эти яти писать не мог и не умел, поэтому подмазал писаря, сунув ему золотой червонец, мол у него почерк красивый. Тот мигом написал заявление, сбегал к начальнику и завизировал, а заодно и описал мне всю кухню. Да, насчёт пары дней на восстановление документов, я немного погорячился. Но если подмазать кого нужно, дня за три сделают. Ничего, резерв времени у меня есть, так что я направился к одному местному работнику. Писарь подсказал, кому следует обратиться. Еще в Новороссийске я продал одному еврею несколько золотых слитков без маркировок, обменял на местные деньги. У него нашлась необходимая сумма, что меня очень удивило. Все же тысяч рублей без малого. Так что сейчас я выдал работнику мэрии аванс в тысячу рублей. А потом мы катались на пролетке по городу. К слову, пролетка на мягком странном ходу была, почти не трясло. И побывали в разных организациях, включая дворянское собрание Омска. Помощник этот, как паровоз, меня везде за собой тащил, без всяких очередей, кому нужно заходил и получал необходимые подписи и печати. Везде он и сам подмазывал, кого нужно. Я в это не лез. В итоге мне восстановили паспорт гражданина, дворянский патент, загранпаспорт, метрику, аттестат гимназии, словом, все документы. Три дня пролетели мигом. Я заново знакомился с городом. Лично я тут впервые. Воспоминания Орехова для меня мало что значит. Кстати, в полиции на имя Орехова имелся приказ о задержании. Та профурсетка все же решила довести дело до конца, и полиция Франции отправила запрос по месту жительства Константина Об этом мне сообщил помощник на второй день моего нахождения в Омске, а изнасилований не было. Парня соблазнили. Я просмотрел воспоминания прежнего хозяина моего нового тела. Так что тут подстава, вне всяких сомнений. Вообще можно было бы разобраться, откупные дать, на что ему намекали, но денег у него не было, на еду едва хватало. Костя подрабатывал писарем в мэрии. Вот и решил пуститься в бега, а девка на принцип пошла. Я, когда об этом узнал, Уже хотел было тоже в бега уйти, но помощник сказал, что можно решить проблему иначе. Взял у меня 3000 рублей и решил. Я посетил полицейское управление, следователь взял у меня показания и отправил копию во Францию через посольство. Мол, гражданин их империи тут вины не имеет. Это попытка выманить деньги. Так что теперь российская полиция будет бодаться с французской, но это уже не мои проблемы. Документы я получил, И как стемнело, с того же озера поднялся в воздух и полетел в сторону Порт-Артура. За штурвалом уже сидел сам. Практический опыт получить можно только так. До Порт-Артура было чуть больше 6000 километров по прямой. Самолет у меня не самый скоростной, но ночи тут длинные. Сначала одна посадка для дозаправки, потом вторая. Во время второй выспался в салоне, включив печку. Три вооруженных голема, двое с ручными пулеметами, один со станковым МГ. Охраняли меня снаружи. И не зря, местные китайские бандиты хотели напасть. В итоге на льду озера осталось больше двухсот тел. Голем и стреляли мастерски, с рук сшибая всадников всё дел, причём ни один конь не пострадал. Потом пробежались, добили раненых и собрали трофеи. Оружие и лошади ушли в хранилище. А я дождался темноты и взлетев полетел дальше. Так и добрался до порт Артура практически на последних каплях горючего. С посадкой глухо, пришлось сесть у дороги в степи. Тут снега мало, сдувает ветрами. Потрясло, конечно, но посадка все же прошла благополучно. Покинув салон, я дождался, пока Голимы закончат заправку, после чего убрал самолёт и Голимов, и верхом на отличном рысаке, принадлежавшем раньше майору румынской армии, направился в сторону города. Тут до него километров двадцать будет. Ближе не стал садиться. озера были, но лед тонкий не выдержит, потому и садился в степи. Что плохо садился я на рассвете, хотя тут ночи и так не темные, Ни один конный разъезд меня точно заметил. Когда я выехал на дорогу и рысью направился к Порт-Артуру, они, как показал мощный бинокль, двинулись к месту посадки. Следы там остались, замести поземка их не успеет. Так что, думаю, найдут. Одет я был тепло, хороший зимний костюм справил в Омске: полушубок овчинный, шапка из лисивого меха, унты. Вполне тепло и не продувается. На коня попону теплую накинул. Выдыхая пар, конь нес меня к порту Артуру. Я же мысленно пробегался по сделанному. Например, и американская подлодка, обзавелись одинаковыми именами на военно-русском. Гулемн нанесли на борта название "Летучий голландец". Флаги Андреевский я тоже приготовил. Буду работать под такого летучего. Силуэты у лодки и исминца местным незнакомую, сейчас так не строят. Да и не красят. У обоих камуфляжная раскраска. Так что будем наводить тут панику. У эсминца ход 36 узлов на максимальном. По сути, сейчас это самый быстрый корабль на планете. Я прикинул, что в шестером мы вполне справимся с обоими кораблями. На эсминце я, стоя за штурвалом, командовал големами, и у меня получилось распараллеливать сознание на пять потоков. Раньше я так не умел. Это, видимо, особенность четвертого умения. Один голем работает в котельной, ему отдых не нужен, и жара не мешает. Давление вполне сможет поддерживать. Еще один в машинном отсеке управляет машинами. Три других в орудийных башнях главного калибра держать точный и скоростной режим они смогут по минимуму, но корабль на ходу и боеспособен. Также и с субмариной. Яу-перископ в центральном отсеке. Два голема за управлением, по одному в носовом и кормовом торпедных отсеках для пуска торпед. И еще один в машинном отсеке. Он же поможет перезаряжать аппараты при нужде. Как видите, тут тоже лодка будет боеспособна. А свои действия я не планировал, хотя знал, где кто будет. Просто охоту на удачу решил устроить. Те же итальянские броненосные крейсера, которые Япония купила и тайком сейчас перегоняет к себе, я в курсе. Решил перехватить при удаче. С воздуха выслежу. Место в хранилище пока только для одного, но я продолжаю качать и надеюсь, что успею наработать место и для второго. Хм. А воны окраенный порт Артура на горизонте. Девять утра, город уже проснулся. Знаете, что я скажу? Все же жаль, что и на перилистическую не попал. Вот там в Атлантике я бы развернулся. А тут что? Не война, скорее военный конфликт. Место действия небольшое, не развернешься. Надеюсь, будет интересно. А вот это любопытно, пробормотал я, приближаясь к окраине города. На окраине расположился, по сути, блокпост с наспех сбитой хибарой, в которой грелись солдаты, тут же копони размешков и станковый пулемет. А они разве были в начале войны? Блокпост я проехал спокойно. Документы на имя Орехова были в порядке. Узнал у вахмистра, где находится гостиница, и направил коня туда, изучая на ходу порт. И то, что я там увидел, меня заметно озадачило. Мелькнула мысль: "Бандероль, похоже, дошла до адресата". Быстро Макаров развернулся. Или не он тут чудит. Я ведь ничего не писал. Внутри бандероли кроме книги ничего не было. Да и написал я просто в столицу адмиралу Макарову в надежде, что найдут, где он живёт. Адреса-то я не знал. Сотрудник почтовой службы, принимавший и запечатывавший пакет, подтвердил: найдут. В общем, сейчас я видел, что флот явно готовился к выходу. Никакого сонного царства и в помине не было. А вот это уже интересно. Буду ждать того дня, когда японцы нападут. Хочу увидеть своими глазами, точнее, взором, Все же темная ночь будет, к чему это все приведет?» Макаров, зная чего ожидать, думаю, достойно приготовиться. Я уже в нетерпении. К Гостинице подошел пешком, коня убрал в хранилище в одном из пустых проулков. Взор показал, что этого никто не видел. Ну, кроме нескольких прохожих, которые могли видеть, как я верхом заехал в проулок, а вышел вскоре пешком уверенно удаляясь вниз по улице. Гостиница полна была, но один свободный номер все же нашли. Самый дорогой был пустым. Не моргнув глазом, оплатил за неделю, взял со всеми услугами. После бани я устроился на чистых простынях. Постель предварительно согрели металлической грелкой и похожей на сковороду с углями внутри. Служанка, она явно из кореянок, ушла, а я в теплом халате улегся на кровати, достал гитару, обычную шестиструнную, и стал наигрывать Вообще мне медведь наступил на ухо. Слушать люблю, а на играть не могу. Однако для меня стало шоком, что в некоторых телах я приобретал способности к музыке, а в других снова терял. Костя Орехов неплохо музицировал, знал гитару и пианино. Он учился играть с малого возраста, мать настояла, и мог поспорить с профессиональными музыкантами. Да и во Франции играл в ресторанном оркестре по выходным. Голос у него был неплохо. Но солистом он выступал редко, иногда заменял, а в основном на подпевках был. Однако голос у него хороший, разработанный. Я попробовал, получилось. Музыкальных инструментов в хранилище хватало разных, даже несколько роялей было. Вот я и искрашивал вечера собственным исполнением песен семидесятых-восьмидесятых годов. А помнил я их на удивление много. Вот и сейчас снова взялся за исполнение песен. На дворе день, так что соседям я не помешаю. Но вообще часовой пояс снова сместился, так что я пораньше лег спать, чтобы привыкнуть. Утром следующего дня я завтракал в ресторане на первом этаже. Ресторан принадлежал хозяину гостиницы, и для меня, как постояльца самого дорогого номера, всегда тут был забронирован столик. Я намазывал на тосты масло, свежее, это видно. Когда ко мне подошел жандармский ротмистер, судя по форме, я знаки различия уже изучил. И учтиво поклонившись, представился. Ротмистр Северный, управление третьего отделения Порт-Артура. Разрешите? Прошу, указал я тостом на стул напротив. Мне даже интересно стало, что от меня нужно этому высокому чину. Думаю, он начальник всех жандармов в округе. Звание вполне соответствует. Офицер сел, заказал чай подскочившему к нему половому и поинтересовался у меня: "Вы, я так понимаю, Константин Николаевич Орехов?" «Все верно. Тостом маслом я уже намазал. Так что приступил к чаю, с интересом поглядывая на офицера. Должен же тот разродиться и объяснить, что ему нужно. Интересная ситуация была с разъездом драгун. С их слов, на поле села большая птица, что ревела и не махала крыльями. Я там был, следы неизвестного механизма видел, как и следы коня, которые вели на дорогу и далее в сторону Порт-Артура. А в то время одинокий всадник был только один. Офицер на посту направил его в эту гостиницу, а портье указал на вас. Это сужает круг поиска, не так ли? с заметной заинтересованностью произнес я. Спрошу прямо, это вы проезжали через пост на въезде? Да, проезжал, и откусил кусок тоста и запил его чаем. Но мы не нашли вашего коня, оставил в частной конюшне. Допустим, что за механизм сел в степи? Птица рух, не моргнув глазом, сообщил я. Что? явно не понял тот. Наша планета изучена едва ли на 70%. Естественно, не вся природа изучена, и мифическая птица рух вполне может существовать. Видимо, она покинула обычные места своего обитания, и ваши драгуны ее увидели. Но, рев, вы ранее слышали крик птицы рух? Нет. Вот и я нет, промокая салфеткой губы, сообщил я. Завтрак был закончен, но вставать я не спешил. Официант тем временем убирал посуду со столика. Северный дождался, когда официант уйдет с полным подносом и поинтересовался: "Хорошо, я спрошу прямо, как вы за двое суток добрались из Омска до порта Артура?" "Ого, рад, мистер, впечатлён", с легким восхищением протянул я, и тут же у меня мелькнула догадка. Телеграф? Про него я не подумал. "Да, прошедших суток вам вполне хватило, чтобы отправить запрос в Омск и получить ответ". "И теперь встает вопрос, кто вы такой?" уже жестким тоном добавил Ротмистер. Все его прикрытие я уже давно вычислил. Два десятка драгун ожидали снаружи, сидя в седлах, чтобы тут же подскочить и окружить здание. Подняв руки, я негромко зааплодировал, чуть улыбаясь уголками губ. Браво, Восхищен!» Нет, правда, на высоком уровне работаете. Что по поводу того, кто я? То это тело ранее действительно принадлежало Константину Орехову. Он погиб во время столкновения двух судов в Черном море в ноябре прошлого года. Это тело досталось мне. Документы были потеряны, я решил их восстановить, что и сделал несколько дней назад в Омске. И кто вы, неупокоенный дух? Я расхохотался. Ротмистер сидел напряженный, с прямой спиной и ждал ответа. Отсмеявшись, я, вытирая платком выступившие слезы, сказал: "А вы, юморист, хотя отчасти правы. Действительно, неупокоенный дух". С этой стороны я о себе как-то не думал. Снова невольно хохотнув, я все же смог, хотя и с большим трудом, принять серьезный вид и пояснил: "Раньше я был капитаном второго ранга, командиром подводной лодки океанского класса. Погиб со всей командой в Атлантике в 1942 году. К слову, я считался самым результативным капитаном на всех флотах, и за несколько дней до гибели даже потопил флагман германского флота, а мы с ними воевали, Линкор Терпец. А уничтожили мою лодку британцы, наши союзники" специально именно за нами охотились. мол, океан скроет эту тайну. Я погиб и попал в тело Кости, когда он умирал. Душа его покинула, и освобожденное место занял я. Ну а зная, что скоро начнется русско-японская война, до которой осталось несколько дней, решил поучаствовать. Я хоть и подводник, и надводный флот слабо знаю, но командир опытный. Хочу устроить одиночную охоту, тем более эта война будет проиграна Россией. И станет долго считаться позором российского флота. Со мной в этот мир перенеслось несколько вещей и вооружений из будущего. Кстати, я отправил книгу об этой войне адмиралу Макарову. И вы хотите помочь? Это одна из задач, которые я себе поставил. Однако не стоит говорить о патриотизме и тому подобном. Разный менталитет, разное время, разное воспитание. Нет, патриотизм для нас один, воспитание сказывается. Но все же ситуация парадоксальная. Скажите, как дворянин дворянину? Перебил меня ротмистер, но тут уже я перебил его. Я не дворянин, и то, что имею документы Орехова, дворянином меня не делает. Дворянство в России было уничтожено народом с 17 по 20-е годы. Дворяне были вынуждены бежать. России у нас нет, есть Советский Союз государство, вставшее из руин Российской империи, государство, где ненависть к царизму и дворянству впиталась поколениями, где правят большевики и коммунисты. Парадоксально, но выбиться на высокие посты и чины можно, имея только портбилет коммуниста и крестьянское или рабочее происхождение. Но я им не являюсь. Я из семьи интеллигентов, Все заслужил честно в боях, топя вражеские корабли и суда. Что случилось? Война с Германией в 14 году. Народ устал от нее. Великие князья решили править сами и заставили императора отречься в 17, угрожая его семье. Но большевики перехватили власть и устроили революцию. Много крови пролилось, погибшие исчислялись миллионами. История мне плохо известна. Победили большевики, и они ее писали, что там правда, а что нет, не могу сказать. Кстати, подарю вам книгу о революции семнадцатого года. Надеюсь, впечатлит. А оружие? Нет, сказал я тоном категоричным и уверенным, сразу дал понять, чтобы не надеялись. А та птица, Самолет. в будущем авиация станет отдельным родом войск. Прилетая 2000 километров, самолет способен сбросить около двух тонн бомб на мирные города. Так делали британцы и американцы. Мы по военным объектам работали и вернуться на свой аэродром. Это один самолет. но поодиночке они не летают. 10-15 машин ковровыми бомбардировками сносят целые кварталы. Это как если 10 дивизионов разом из 6 дюймовок залп дадут. В этом и заключается причина моего появления. Самолеты есть, бомбы тоже. Даже противокорабельные опыта применения нет. Для этого я здесь, получить опыт. К слову, пора заканчивать, и не стоит делать глупостей. Обо всех ваших людях я уже знаю, в том числе и о 22 драгунах снаружи. Шансов у вас никаких, а крови прольется много. Я провел рукой над столешницей, и там появилась обещанная книга. Я встал, щелкнул каблуками ботинок и, кивнув головой в знак прощания, направился к выходу из ресторана. Ротмистер не рискнул препятствовать моему уходу, потому как я достал из хранилища двух големов, явно его впечатливших, которые и сопроводили меня к выходу. В принципе, наверху в номере вещей моих не было, кроме теплой верхней одежды и унд. Вот за ними я и поднялся. Оделса в уличную одежду и покинув здание, направился пешком в сторону набережной, по пути размышляя, если сейчас у всех на виду достать гидросамолёты взлететь, это может повлиять на японцев. Отложат время нападения. Хотя думаю, даже подготовка русского флота вряд ли их остановит, скорее поторопит. Однако я все же рискнул. Достал немецкий гидросамолет из линейки «Ар». мотор работал, прогреваясь. Это был тот самый самолет, что убил меня в прошлый раз. Я поменял двигатель с помощью големов. Прошлый был неремонтно пригоден, На запчасти оставил. Взлетал я на грани фола, льда на водах не было. Впереди был борт крейсера, кажется, Дианы. Но я все же успел разогнаться и, оторвавшись от вод бухты, пролетел в считанных сантиметрах от мачт корабля, оглушив рёвом мотора всех на палубе. Набирая высоту, я направился в открытое море. Летел чуть больше часа, улетел километров на 400. Воды были спокойными, несмотря на время штормов и бурь. Я совершил посадку, невысокие волны это вполне позволяли. До горизонта все было пусто. Я сменил самолётные смены и прошёл на мостик пока все четыре голема устраивались на своих постах. Один за штурвал, бой вести пока не нужно, башни орудийные пусты, Второй в котельную, третий в радиорубку слушать радиоэфир, и, и четвертый в машинное отделение. Это он дает ход и скорости. Корабль уже шел на 18 узлах. Я рассчитал курс, передал рулевому, куда держать его, и направился в капитанскую каюту. Она давно подготовлена для моего проживания. Пока война не началась, я планировал активно эксплуатировать камбуз, заготавливая готовые блюда на будущее. Припасов много, но из них еще нужно приготовить то, что я хочу. А пока в душ и на камбуз. Отдыхать рано, солнце еще не село.